Глава 12. Дамы из благотворительного комитета. В день, когда должен был собраться благотворительный комитет, обед у мисс Поли проходил в молчании. Полиана, конечно, пыталась разговорить тетушку, но безуспешно. Как не следила она за своим языком, целых четыре раза у нее вырвалась эта неуместная радость какая, и всякий раз приходилось краснеть от смущения. На пятый раз тетушка устало покачала головой и вздохнула. «Да уж ладно, дитя мое, не утруждай себя. Хочется говорить, говори. Это еще не самое страшное». Личико Полианы сразу прояснилось. «Благодарю вас, тетушка. Ужасно трудно себя сдерживать. Непременно проговоришься. Чисто механически. Ведь я так привыкла к этой игре». «О чем ты?» «Ну как же. Я ведь вам рассказывала. Игра, в которой мы с папочкой...» Она опять испуганно умолкла и покраснела, сообразив, что заводит разговор на еще одну запретную тему. Немного погодя, Полиана случайно услышала, как тетушка говорит по телефону жене пастора, что у нее разболелась голова, и сегодня она не сможет присутствовать на собрании благотворительного комитета. Девочка подумала, что это ей только на руку. Когда тетушка поднялась наверх и заперлась у себя в комнате, Полиана еще некоторое время пыталась заставить себя посочувствовать тетушке по причине головной боли, но это никак не получалось. Уж больно удачно все складывалось чтобы о ее отсутствии рассказать на собрании благотворительного комитета о бедном бездомном мальчике Джимми бини Ведь чего доброго и на собрании тетушка могла назвать его бродяжкой. В ляне было известно, что дамы собираются в два часа дня. До церкви было не больше полумили. Девочка все рассчитала, чтобы появиться на собрании без четверти три. «Нужно, чтобы они успели там все собраться», — рассуждала она, «чтобы уж наверняка среди них нашелся кто-то, кто вызовется взять к себе Джимми». «Можно не сомневаться, если дамы назначат сбор два, то все соберутся только в три». Без спешки, но вполне уверенная в себе, Полиана поднялась на крыльцо, толкнула дверь и вошла в церковь. Из комнаты для собрания доносился говор и женский смех. Недолго думая, Полиана открыла дверь и переступила порог. Дамы тут же умолкли и удивленно воззрились на девочку. Застенчиво потупив глаза, Полиана подошла поближе. Теперь, когда настало время для решительных действий, Она почувствовала внезапную робость. Ведь в отличие от дамы своего благотворительного комитета, этих она едва знала в лицо. «Добрый день, уважаемые леди», — запинаясь, промолвила она. «Я Плеана Уиттер. Некоторые из вас, наверное, знают, кто я такая. Я только хотела... У меня к вам одно дело». Дамы по-прежнему смотрели на нее с недоумением. Некоторым из них действительно было известно, что эта странная девочка племянница Мисс Поля члена благотворительного комитета. Никто не знал, что сказать. «Я пришла к вам по важному делу», — продолжала она с трудом, подбирая слова. Она старалась говорить взрослыми фразами, которые слышала в свое время от отца. Дамы недоуменно зашептались. «Тебя, наверное, послала твоя тетушка?» — ласково спросила миссис Форд, жена пастора. Лиана немного покраснела. «Не совсем так, я пришла сама. Видите ли...» «Я знаю, что такой благотворительный комитет. У нас в городе тоже был такой комитет. не воспитывал один папочка, и дамы из комитета помогали нам». Одна из дам неприлично захихикала, но жена пастора строго шикнула на неё. «Слушаю тебя, милая, что у тебя за дело?» «Я пришла просить за мальчика Джимми Бина», — выдохнула Полианна. «У него нет дома, он живёт в приюте, а приют и так переполнен. Ему сказали, что для него нет места, поэтому он теперь ищет, кто мог взять его к себе». Он ищет настоящую семью, чтобы у него была мама, а не воспитательница. Ему десять лет. Пошел одиннадцатый. Я подумала, что, может быть, кто-то из вас захочет взять его к себе. Он очень хороший, честное слово». Воцарилось неловкое молчание. «Ну и ну», — фыркнул кто-то. Полиана беспомощно переводила взгляд с одного лица на другое. «Ой, забыла сказать, он может работать», — поспешно добавила она. Но ответом по-прежнему было холодное молчание. Наконец, немного погодя, какие-то две дамы задали ей несколько вопросов. Потом принялись полголоса что-то обсуждать между собой. Оживлённо, но, судя по всему, не особо доброжелательно. Лиана прислушивалась с растущим беспокойством. Она с трудом понимала, о чём говорят эти дамы. Ясно было одно. Ни одна из них не выказывала желания взять Джимми к себе. Каждая, видимо, ждала, что это сделает кто-нибудь другой. Например, те, у кого у самих в семьях были мальчики. Однако никто не соглашался взять Джимми. Затем жена пастора предложила выделить на устройство Джимми деньги, которые благотворительный комитет собирал в течение года, чтобы послать в один из детских приютов в далекую Индию. После этого поднялся шум. Все дамы заговорили одновременно. Некоторые принялись спорить и ссориться друг с другом. Одна из дам кричала, что их комитет известен как регулярно отсылающий деньги в поддержку благотворительных миссий в Индии, и если на этот раз они не пошлют деньги, это будет позор на весь мир. Полиана едва понимала, о чем речь. Похоже, многих дам в первую очередь интересовало не то, на что идут благотворительные деньги, а собственной репутацией тщеславия. Все хотели, чтобы считали добрыми и ликодушными. Больше их ничего не интересовало. Полиане стало очень неловко за этих тщеславных дам. Когда все эти неприятные душные дебаты закончились, и девочка снова оказалась на улице на свежем воздухе, она облегченно вздохнула. Одно было плохо. Она не знала, как будет завтра объяснять Джимми, что вместо того, чтобы помочь ему бедному мальчику из их собственного города, благотворительный комитет решил послать деньги каким-то бедным детям из далёкой Индии. Особенно её расстроили слова одной толстой дамы в Пенсне, заявившая, что если они направят деньги в Индию, это будет выглядеть гораздо большим благодеянием, чем если отдадут их какому-то Джимме. «Нет, я всё понимаю», — пытался успокоить себя Полиана. «Конечно, нужно посылать деньги туда, язычникам, помогать далёким странам, но с другой стороны...» как не стыдно отмахиваться от попавшего в беду американского мальчика, как будто его жизнь вообще ничего не стоит. Они думают только о своих дурацких отчетах. В конце концов, судьба Джимми Бина важнее любых отчетов.